Глава девятая. Тайное убежище. Сюзанна медленно приходила в себя после наркотического сна. Сначала сил хватало только на то, чтобы разлеплять веки на несколько секунд, после чего ее сознание снова проваливалось в темноту. Но организм постепенно очищался от той дряни, которую ввел в ее вены Хобарт. Оставалось только Позволи телу справиться с этим делом. Сюзанна осознала, что она лежит на заднем сиденье в машине Хоберта. Её враг сидел впереди, рядом с водителем. В какой-то миг он обернулся, увидел, что она приходит в себя, но ничего не сказал. Просто осмотрел на неё какое-то время, а затем снова сосредоточился на дороге. В его взгляде сквозило какое-то неприятное ленце. как будто теперь он был совершенно уверен в своем будущем и не имел нужды торопить его. В заторможенном состоянии Сюзанне было сложно оценить время, но они наверняка ехали уже несколько часов. В какой-то момент она открыла глаза и увидела в окне спящий город. Она не знала, какой. Но потом остатки наркотика снова взяли над ней вверх. Когда она очнулась в следующий раз, Они уже двигались по извилистой просёлочной дороге, и тёмные холмы поднимались по обеим сторонам от машины. Только теперь Сюзанна поняла, что автомобиль Хоберта едет во главе целого конвоя. Огни фар остальных машин отражались в заднем стекле. Сюзанна достаточно пришла в себя, чтобы оглянуться. За ними ехал чёрный ворон и ещё несколько автомобилей. И снова дремота сморила её на какое-то время. Она очнулась от притока холодного воздуха. Водитель опустил стекло, и от холода Узанна покрылась гусиной кожей. Она села и глубоко задышала, чтобы холод окончательно разбудил её. Они пересекали гористую местность, Шотландия, предположила Узанна, но где ещё посреди весны можно увидеть покрытые снегом горные вершины? Они свернули с шоссе на каменистую колею, от чего скорость движения значительно замедлилась. Колея шла вверх и всё время заворачивала. Мотор автомобиля работал с натугой, но дорога становилась всё хуже, а подъём всё круче, пока они не поднялись на самую вершину холма. "Там", сказал Хоберт водителю. "Мы нашли нужное место, туда". Сюзанна посмотрела в окно. Не было ни луны, Не звёзд, чтобы осветить ландшафт, но она различала чёрные громады гор вокруг, а далеко внизу горящие огоньки. Кортеж с полмили ехал по гребню холма, после чего начался плавный спуск в долину. Огоньки, которые видела Сюзанна, оказались автомобильными фарами. Машины стояли широким кольцом, образуя нечто вроде арены посередине. Грибыти отряда Хоберта явно ожидали. Когда до кольца машина оставалась ярдов в 50, Сюзанна увидела, что кто-то выходит навстречу конвою. Автомобиль остановился. "Где мы?" глухо спросила она. "Всё, приехали", только и ответил Хоберт. Затем приказал водителю: "Поведёшь её Ноги у неё стали словно резиновые, и пришлось держаться за машину, прежде чем ей удалось сдвинуться с места. Водитель крепко вцепился в неё и повёл к освещённой арене. Теперь она смогла оценить масштаб собрания. Там стояли дюжины автомобилей, и столько же ещё скрывалось в темноте. Сотни водителей и пассажиров оказались язновидцами. Некоторые отличались такой анатомией и цветом кожи, Что это наверняка делало их изгоями в королевстве. Сезанна рассматривала лица, отыскивая знакомых, в особенности одного. Но Джерико здесь не было. Как только Хобарт вступил в круг света, из тени на противоположной стороне арены выдвинулась фигура того самого пророка. Его появление вызвало волну приветственных возгласов. Зрители проталкивались вперёд, чтобы лучше разглядеть своего спасителя. Кто-то падал на колени. Он выглядел впечатляюще, признала Сюзанна. Глубоко посаженные глаза пророка были сосредоточены на Хоберте. Когда инспектор склонил голову перед своим повелителем, на губах у того появилась лёгкая одобрительная улыбка. Так вот, в чём дело. Хобарт служет пророку и это само по себе говорит не в пользу последнего. Они что-то обсуждали. Их дыхание вырывалось струйками пара в холодном воздухе. После чего пророк положил руку в перчатки Хобарту на плечо и развернулся, чтобы объявить собравшимся о возвращении сотканного мира. Воздух взорвался множеством криков. Хобарт обернулся и махнул рукой. Из машины выбрались двое его подчиненных вместе с ковром. Они вошли в круг света и положили ковер к ногам пророка. При появлении своей погруженной в сон Родины толпа ясновидцев мгновенно смолкла, и пророку не пришлось напрягать голос. «Вот», — произнес он почти будничным тоном, — «как я и обещал вам!» При этих словах он толкнул сверток ногой, и ковер развернулся перед ним. По-прежнему стояла тишина. Глаза всех присутствующих сосредоточились на узорах ковра. Две сотни умов занимала единственная мысль: Сизам, откройся. Вечный призыв просителей, жаждущих войти, топчущихся перед запертыми дверями. Откройся, покажись. Был ли это волевой акт собрания или пророк заранее всё продумал и подготовил, Сюзанна не знала, но действо началось. Оно началось не из центра ковра, как было в доме Шермана, а с краёв. В последний раз ковёр распустился в результате несчастного случая, а не по плану. Тогда он взорвался нитями и красками, фуга пробудилась внезапно и хаотически. На этот раз процесс явно шёл по определённой системе. Узоры распускались в заданной последовательности. Танец "Нити" был не менее сложен, чем в первый раз, но в представлении чувствовались завершённость и изящество. Нити выписывали сложнейшие пируэты. Они взлетали в воздух, выплескивая наружу жизнь, контуры одевались плотью и цветом. Скалы и деревья взлетали и опускались на предназначенные для них места. Сюзанна однажды уже видела это великолепие и была до некоторой степени подготовлена к нему. Однако ясновидцы, а тем более Хобарт с его костоломами, ощутили в равной мере страх и благоговейный трепет. Конвоир Сюзанны явно позабыл о своих обязанностях и застыл, как ребенок, впервые увидевший фейерверк и не знающий, бежать ему или смотреть дальше. Сюзанна воспользовалась этим и выскользнула из поля его зрения, из круга света, выставляющего ее на показ. Она всё время оглядывалась назад на пророка, чьи волосы вились над головой языками белого пламени. Он стоял посреди распускающегося мира, пока фуга возрождалась к жизни. От такого зрелища трудно было отвести взор, но Сюзанна бежала со всех ног к тёмным склонам. Она удалилась от круга света на 20-30-40 ярдов. Никто не бросился за ней в погоню. Особенно яркая вспышка за спиной на мгновение осветила ей дорогу, словно падающая звезда. Это была дикая, невозделанная земля. Кое-где поднимались обломки скал. Долину, скорее всего, выбрали из-за ее отдаленности, чтобы фуга могла очнуться здесь от сна, не потревоженная никем. Долго ли это чудо останется в тайне? Ведь приближается лето. Но, может быть, Они применят какое-то волшебство, чтобы отвести глаза любопытным. Окрестности снова залил свет, и перед Сюзанной мелькнула чья-то фигура. Силуэт появился и исчез так быстро, что Сюзанна засомневалась, не подводят ли ее глаза. Однако еще через ярд она ощутила на щеках леденящий сквозняк, который не был обычным ветром. Она догадалась о его происхождении и не могла. В тот же миг, когда он коснулся её, но уже не было времени отступить или подготовиться к встрече. Тьма расступилась, и её повелительница преградилась узане путь.